Сгорал ноябрь. Сгорал ноябрь. И поднимался снег с колен разбитых к звездам и планетам, скрывающимся в криогенном сне от всех вопросов, жаждущих ответа. И кто-то пел «Гори, но не сгорай», и сердце останавливал по кругу. А мы проговорили до утра, забыв устать от голосов друг друга. Закончилось. Вздохнуло. Началось. Отложен суицидно послезавтра. И чашу, переполнившая злость на этот мир, уже не мой соавтор. Потеря и находка в ногу шли и за руку пересекали финиш. Из подожженных краешков земли один мотив звучал в прямом эфире, что суть пунктира — хитрости прямой проложенной подводно и воздушно. Уйти из дома можно лишь домой, как правило, по терниям и лужам. Горел сентябрь, и мы горели в нем на улице отчаянного жеста, опьятое чуть больше, чем огнем. И был тот миг неистов и торжествен. А утро, обратив водой вино, очаровало легким разговором, и предпочло открытое окно эстетики таблеток и конфорок. Гори, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль и март и далее по списку, обугливая вечный календарь закатом, падшим необычно низко, и вместе с тем возвысившимся над сбежавшей из-под сердца нервной дрожью, печалью петербургских колоннад и тем, что называлось «Невозможным».